Болезни распространялись с пугающей стремительностью. Вся третья палуба была отведена под зону карантина. Но что здесь сделала она, Лиза Каммингс? Узнав новости о странной эпидемии, Лиза сразу же стала упрашивать Пейнтера направить ее сюда, подкрепляя свою просьбу вескими доводами. Помимо высшего медицинского образования, у нее также был диплом по физиологии человека, но, что гораздо важнее, она обладала солидным опытом практических исследований, в первую очередь в области океанологии. В свое время ей пять лет пришлось поработать на борту спасательного судна «Фатом», занимаясь физиологическими исследованиями. Так что у Лизы были весомые аргументы, настаивать на том, чтобы ее отправили на остров Рождества. Однако только этим причины не исчерпывались. На протяжении всего последнего года Лиза никуда не уезжала из Вашингтона. Она начинала ловить себя на том, что ее медленно засасывает жизнь Пейнтера. И хотя какая-то ее частица была рада полной близости единению, Лиза также понимала, что ей необходим этот шанс самостоятельно проявить себя необходим как ей самой, так и для их с мужем отношений. Пусть расстояние даст ей возможность оценить свою жизнь, покинув тень пентер новых увы, возможно, расстояние оказалось чересчур большим. Услышав пронзительный вопль, Лиза повернулась к двустворчатой двери в ресторан. Два матроса несли на носилках мужчину. Тот извивался и кричал. Его кожа, красный, будто панцирь вареного рака, словно плакала, исторгая гной. Казалось, мужчину с головы до ног обварили кипятком. Матросы торопливо отнесли его к пункту первой помощи тяжело больным. Снова настроившись на профессиональную нотку, Лиза мысленно прокрутила в голове курс лечения. Двойная доза диазепама и капельница с морфием. Однако в глубине души. Лиза знала правду, как и все вокруг. Лечение может лишь смягчить боль. Мужчина на носилках умирал, и предотвратить это было нельзя. — А вот и ходячие неприятности, — пробормотал за спиной Лиза Джесси. Обернувшись, она увидела приближающегося к ней доктора Джина Линдхольма. Состоящий из одних ног и тощей шеи, он внешне напоминал страуса. Его голову венчала капна седых волос, похожих на перень. Поймав на себе взгляд молодой женщины, руководитель группы его скивнул, показывая, что его целью действительно является она. И что будет дальше? Лиза не питала особо теплых чувств к доктору. Линдхольму, выпускнику медицинского факультета Гарвардского университета. Уж слишком высокого мнения о себе он был. Прибыв на круизный лайнер, Линдхольм, вместо того, чтобы лично помогать пострадавшим, заперса в каюте с владельцем корабля надоедливым австралийским миллиардером Райдером Блантом. блан славящийся дотошным вниманием ко всем мелочам своего бизнеса, лично отправился на корабле в его первые плавание. И хотя миллиардер мог покинуть лайнер, после того, как его реквизировала ВОЗ, он остался на борту, используя спасательную операцию в рекламных целях. А Линдхольм в этом помогал. Однако подобное сотрудничество не распространялось на Монка и Лизу. Функционер ВОЗ не скрывал своего недовольства тем, что на него было оказано давление с целью включить этих двоих групп но ему не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться, хотя из этого еще не следовало, что ему это нравилось. — Доктор Каминс, рад, что застал вас в праздном безделье. Лиза сдержалась большим трудом. Джесси презрительно фыркнул. Линдхольм взглянул на студента-медика так, словно только сейчас заметил его присутствие, после чего выбросил его из головы и снова сосредоточил все свое внимание на Лизе. Мне было предписано ставить в известность вас и вашего напарника относительно всех находок, имеющих отношение к этой эпидемиологической катастрофе. Поскольку доктор Коккали сейчас работает на месте, я решил показать вам вот это. Линдхольм протянул лизи пухлую папку.